Рати увидевший Гектора, сшедшего с поля, бросились жарче на гордых трояны возвысились духом. Первый от всех аргивян Аилеев Аякс, быстроборный, Сатнее смертно побил, налетев с изощренную пикой. Сатния, Эна сына, которого нимфа Наяда, по пасторю Стат, родила на брегах Сатниона». Сатне славный копейщик Аякс Аэлит, налетевший, в пах поразил, а прокинулся он. Из-за труп Энопида трое сыны Иохея не подняли страшную сечу. Полидамас за него, потрясая огромную пикой, мстителем вышел и, бросив, попал профаэнора в рама, ветвь Ареилика. Рама пронзает могучая пика. В прах он падет и рукою хватает кровавую землю. Сын Панфоя свирепо, гордящийся, звучно воскликнул. Скажет ли кто и теперь, что у храброго Полидомаса тщетно из дла могучий огромная прянула пика? Острую принял какой-то ахеец, и, ею надеюсь, он, опираясь, пойдет в преисподние дома Аида. Так восклицал. Огорчили Ахеин надменного речи. Более ж всех у Аякса геройскую взорвали душу, Подле него пораженный противником пал Профенор. Гневный Аякс в отступавшего ринул сверкающий дротик. Сам Панфаид едва от погибели черный избегнул, прянувший в бок, Но копье археолог смертоносное принял сын антеноров, Ему предназначили боги погибель. Храброго дрот улучил в сочетании выезд с главою вверх позвонка и рассек у несчастного крепкие жилы. Мощным ударом сраженный, главой он лицом и устами прежде ударился вдол, чем своими коленами павший. Громко вскричал Таламонит Панфоеву славному сыну. Взора, брати, панфаит И поведай, троянец, мне правду. Пасть за вождя Профаэнера сей Недостоин ли воин? Он непрезренный боец, Непрезренного, кажется, Рода. Он Илеонин, вождя Антенора Смирителя коней, сын Или брат. Антинор Он племени сильно подобен. Так говорил Несомнительно зная. Печаль поразила души Троян. И пронзил Акамас биотица Промаха, Мстящий за брата, которого труп увлекал биотиц. Злобно над павшим гордился и так восклицал победитель. Нет, аргивяне-стрельцы, угроз расточители праздных. Нету, друзья, ни одним боевые труды и печали нам суждены. Одинако погибели вас постигает. Видите, воины ваш, неспроверженный пикой моею крепко уснул, не осталось и месть за убитого брата долго без платы. Разумен, кто пекся, как брат мой любезный, брата в дому по себе отомстителя смерти оставить.